Глава 3 Виктор Степанович выслушал по телефону донесение о произошедшем на суде от одного из своих подчиненных, а затем перевел взгляд к окну служебной машины, за которым сменялись дома богатого района столиц. Он возвращался во дворец с важной встречей, которую следовало проводить на нейтральной территории, чтобы ни в коем случае не раскрыть своих шпионов. Но думал он сейчас не о них, хотя и они передавали информацию о том, как накаляется ситуация на севере. Великий Северный Союз постоянно атакует российские границы. Виктора Степановича больше удивляло, как легко и быстро цесаревич Дмитрий разрешил ситуацию с бароном Алтуховым. Он ожидал, что виновнику впаяют внушительный срок, И канцлеру самому придется вмешиваться и договариваться на более выгодные условия, чтобы избежать последствий. Теперь же последствия коснутся только цесаревича. А ведь его предупреждали. После этого случая у Виктора Степановича остался легкий осадочек. У него был хороший план, но он провалился. Алтухов должен был получить нехилый срок от молодого и горячего цесаревича. А потом он явился бы лично и помог Алтуховым решить этот вопрос с выгодой для империи и немножко для своего рода. Вернувшись во дворец, Виктор Степанович сразу направился в свой кабинет и принялся разбирать скопившуюся документацию. Как же он не любил это дело. Не то что оперативную работу. Да, возраст был уже преклонный но канцлер бывало не отказывал себе в удовольствии поучаствовать в оперативных заданиях. А также он лично допрашивал предателей. Это вообще было его любимым делом — получать информацию самым первым, а затем грамотно и с выгодой использовать ее. Но это было не то, чем Виктор Степанович мог бы гордиться. Канцлер напрямую руководил службой безопасности империи, И от его решений зависело очень многое, как и было сейчас. Если бы не наследники, то даже трон мог легко перейти в его руки. Его мысли прервал стук в дверь, и после разрешения в кабинет вошел один из его сотрудников. Широкоплечий мужчина в очках и в дорогом костюме положил на стол канцлера привычные отчеты. Но в этот раз папка была такой толстой, Что проще было лично спросить, каковы основные выводы? Поднял он свой взгляд на мужчину. Противостояние на севере перерастает в настоящую войну. Это канцлеру уже было известно. Что-то еще? С Персией дела обстоят не лучше, но прямо сейчас война не начнется. Мы тесно работаем со службой разведки Лаврентьева. Донесения приходят напрямую. Не так давно служба безопасности и разведка объединились. Было налажено взаимодействие между структурами, и с тех пор папки с отчетами стали в два раза толще. После смерти императора ведомством стало не до вражды, и Разумовский с Лаврентьевым договорились действовать вместе ради блага империи. И немного своей личной. Да и выборы нового императора на носу. Никто не заметит, как пролетят эти три месяца. Наследники молоды, хотя Дмитрий довольно неплохо себя показывает. Но дар его бесполезный, и в будущем он был бы слабым императором. А еще его поведение нетипично для наследника. Он не участвует в борьбе, а это означает, что его амбиции не особо велики. Такой император им не нужен. Даже первого императора на пике своей силы, когда он добился колоссальных результатов, сложно назвать сверхсильным. Он был гениальным человеком и достиг больших высот в политике, подняв империю с самых низов. И даров у него было много, только ни один из них нельзя назвать сильным. Хотя первый император, судя по данным из архивов, владел ими довольно неплохо а у Дмитрия был точно такой же дар, как и у его далекого родственника. Дар этот слишком специфический, и нужна не одна жизнь, чтобы в полной мере овладеть всеми доступными силами. Жаль, что у Дмитрия такой возможности нет. Открыв отчет, канцлер пролистал первые страницы и убедился, что с персами ситуация обстоит сложная. Они активно внедряют своих агентов. А все их действия сводятся к тому, что они готовятся убить нового императора. «Как думаешь, у персов может получиться убить нового императора?» — обратился он к сотруднику. Он и сам знал ответ на этот вопрос, но ему хотелось услышать и другое мнение. В игру вступили многолики и другие их элитные подразделения. Безопасность — даже здесь уже не может быть абсолютной. Виктор Степанович присвистнул. Он не думал, что на его веку он увидит такой беспорядок не только в столице, но и даже во дворце. Во дворце их не вычислили? Нет, Виктор Степанович, вам сразу же доложили бы. Прикладываем все усилия, но пока никаких следов. Верно, это не та информация, которую можно написать в отчетах. То, что здесь могут быть лучшие убийцы Персии, он не сомневался. Конфликт был давний, и обе страны постоянно готовились к войне. Вот только последние года империя делала это все хуже. А сколько случайных и нехороших вещей случалось в каждой стране, даже сложно подсчитать. Кто-то умрет или что-то взорвется, но к этому уже все привыкли. «Продолжайте поиски. Наши шпионы врать не будут. Мне достоверно известно, что они скрываются тут уже много лет». Своих людей канцлер много раз проверял и был уверен в их честности и преданности. Сотрудник кивнул, и Виктор Степанович жестом указал, что тот может быть свободен. Персидский царь серьезно взялся за это дело. «Сразу видно, что хочет сделать себе репутацию в мировой политике за счет Российской империи. И он готов любыми способами устранить нового государя. А скрывающихся во дворце многоликих точно хватит на один серьезный удар, несмотря на то, что служба безопасности бросит все свои силы на защиту нового императора. Канцлер сразу вспомнил, как после смерти государя Персия заявила о своих старых обидах и прямым текстом дала понять, что новый император долго на троне не просидит. И сейчас он видел тому все доказательства. Но персы еще и условия выставили, что новый император должен явиться к их царю на поклон. Очевидно, что ни один из наследников не собирается этого делать. Это попросту глупо, ведь там его и убьют а на благоразумие персидского царя нынче рассчитывать не приходится. В итоге выходит критическая ситуация, которая постигла империю сразу после скоропостижной смерти государя. Новому императору придется лично поехать в Персию, иначе они осуществят свои угрозы и развяжется новая война. Сейчас же все силы направлены на север, И империя попросту не выдержит войну на два фронта. А, скорее всего, военные действия начнутся и там. Все усугубляют аристократы, которые только и говорят, что в Персии новый император найдет свою смерть. Иначе бы поехал старший из наследников, но после всех этих разговоров он думает только о новой войне. Канцлер уже разговаривал на этот счет с Федором Романовым. Хотя Виктор Степанович поддержал бы именно его из-за сильного дара. Да и психически он самый зрелый из наследников. Такое не станет совершать импульсивных поступков. Лучше претендента попросту нет. Анастасии Романовой эта поездка тем более не нужна. Зачем ей оставлять свою красивую голову на чужой земле? А Григория не отпустят Вороновы которые сами хотят власти и не станут так рисковать. Вот кто для канцлера был самый нежеланный император. Остается младший наследник, но трона он точно не увидит. Стоп! А что если сыграть на опережение? И сделать так, чтобы Персия думала, якобы она выиграла, а на самом деле нет. Да и что сплотит империю против врагов, и вдохновит на новые победы лучше всего. Убийство императора. Канцлера в первую очередь интересовала судьба империи, поэтому он может пойти и на такое. Тем более, что сейчас такие времена, и они требуют серьезных решений. Один из них сядет на трон. Персы его убьют. Неплохо. Канцлер налил в стакан воды из графина. Провел им над артефактом в виде небольшой каменной подставки, и она слегка загорелась голубоватым свечением. Значит, яда нет. Выпил воду залпом, а сам подумал, как интересно складывается судьба. Тут и у Дмитрия появились призрачные шансы на трон. А с другой стороны, наследник Дмитрий известен всем людям тем, что не желает трона и никогда нигде не отсвечивает лишний раз. Его убийство будет тоже шоком для простых людей. Это пока только мысли. Нужно будет обговорить этот план с остальными. Но, возможно, шоу будет интересное. Я оторвался от бумаг и поднял взгляд на Алину, которая вытирала с полок в моем кабинете пыль, напевая себе под нос детскую песенку. Сколько лет она мне служит, а песни всегда разные. Некоторые она помнит еще из приюта, а некоторые придумывает сама. Не будь она моей теневой слугой, могла бы сделать неплохую карьеру певицы. «Есть новости?» — спросил я у нее. «Не-а, все по-старому». Она оборачивается и пожимает плечами. Вот и весь ответ а широкая улыбка весь день не спадает с ее лица. Насколько по-старому. Анастасия уже намечает, какое платье закажет у модельера на коронацию, какие наряды будет надевать на балы и какую моду начнет вводить. Кстати, мне понравился один из вариантов. А Григорий? Дай угадаю. Гриша ничего не решает, а только слушает Вороновых. Да, вы умеете читать мысли. Кстати, в одной из прошлых жизней у меня был и такой дар, но в этом мире я такого таланта еще не встречал. Однако, если найду, то буду точно знать, что с ним делать. «Ваш старший брат хочет войны», — продолжила Алина. «Он мечтает вписать себя в историю. Как тот, кто развалил империю», — хмыкнул я. «Нет, я не предвзят». И это не потому, что я вел множество войн не только в этом мире и весь такой знающий. Просто с этим человеком я вырос и хорошо знаю, что он из себя представляет. Тот, кто готовится и хочет войны, в первую очередь развивает экономику страны и промышленность. А он только на балах толкает речи. Вы не слишком строги к нему. Может, империя дотянет и развалится только на его наследники? «Хотя нет, вы правы, я тут вспомнила некоторые моменты. Как он на королевской охоте придумал гениальный план, как принести больше всех дичи, а в итоге мы его потом два дня по лесу искали?» «Нет, вспомнила, как мы играли с ним в шахматы. Мне пришлось очень долго думать, как проиграть. На каждый мой ход он отвечал так, как ему не нужно было делать, чтобы победить. Но я справилась. Хитро усмехнулась Алина. «Да, Фёдор в этом мастер», — вздохнул я. «А ещё он идиот, который не понял, что три твоих фигуры свалились в тень». Алина снова принялась вытирать пыль, но попутно продолжала разговор. «Какие у нас планы на ближайшее время?» Можешь начинать паковать вещи, скоро мы уезжаем на север. Это по какому плану? Потому что мы недавно обсуждали. Значит, существует шанс, что мы не вернемся оттуда полгода или даже год? Задумалась Алина. Да, Алина кивнула и исчезла в собственной тени. А такой шанс на самом деле был. Время сейчас слишком неспокойное. Аристократия бурлит, точно в кипящем котле. В любой момент может начаться настоящая война, а за ней государственный переворот. И как бы мне не хотелось покидать столицу, но правителю не всегда можно поступать так, как ему хочется. Существует такое слово «надо». Вернулась Алина только через час. Со стороны ее появления могло показаться внезапным, но я заранее приметил приближающуюся тень. «Вещи собраны», — улыбнулась она. «Могу еще чем-то помочь?» «Нет, можешь заниматься своими делами». Ее улыбка растянулась до ушей. «Я знаю, что это значит». «Ура! Значит, я могу отправиться на шопинг?» «Да, можешь», — вздохнул я, Алины и след простыл. «Эх, вот при всех ее плюсах Есть один минус, который меня раздражал, но это не было катастрофической проблемой. Как бы смешно это ни звучало, но одна из лучших теневых убийц, а это я говорю как человек, который тренировал ее, была помешана на шопинге. Девушка обожает всевозможные наряды, и то, что Алина служанка, не мешает ей иметь гардероб не меньше, чем у моей сестры. Да, у служанки во дворце были всего-навсего двухкомнатные покои, но триста квадратных метров ее гардероба находятся не здесь, а в нашем пригородном доме, с которым постоянно происходят интересные истории. Они случаются, хотя Алина там не нечасто бывает, несмотря на то, что ей ничего не стоит переместиться туда по теням. В свое время я выкупил дом богатого купца и записал на постороннего человека, через которого меня невозможно вычислить. Часто случается так, что грабители пытаются вскрыть особняк, в котором редко бывают хозяева, а на постоянной основе находится лишь пара пожилых слуг, хотя и те не так просты, как кажется. А подобно малина узнает сразу и перемещается к дому. Ох, сколько же людей там пропало! А воры все лезут и лезут не хотят учиться на ошибках других. «Что-то я засиделся здесь, пойду на тренировку», — вслух сказал я. «Удачи! Желаю вам всех победить!» — раздался голос из тени, спрятавшийся возле моего стола. «Спасибо!» Я направился на тренировочный плац, что располагался во дворе нашего дворца. Над ним висел защитный купол. Поэтому здесь всегда была хорошая погода, да и практикующие магию не могли задеть своим даром посторонних. Из минусов я не мог здесь развернуться на полную. Я приходил чисто размяться и показать всем, что слежу за собой. Это что-то наподобие этикета. Аристократ должен всегда тренироваться. Неподалеку от меня разминались гвардейцы, и я начал с того же. Затем выполнил несколько простых упражнений с мячом и пригласил одного из гвардейцев на спарринг. Тот охотно согласился, и мы начали. Но не успели нанести друг другу и пяти ударов, как на плац зашел мой старший брат. Ох, и не нравится мне его взгляд, который он бросает в нашу сторону. Федор снял свой китель и взял в руки тренировочный меч. «Боец!» говорит он моему противнику. «Свободен! Иди пока погуляй!» «Слушаюсь!» — отчеканил гвардеец и скрылся с наших глаз. А ведь он только что нарушил правила хорошего поведения. Наследников было два, и он послушал приказ одного из них и не дождался моего слова. Федора уважали больше, тут не поспоришь. «О, ты пришел размяться!» «А я уж думал, ты дорогу сюда давно забыл», — усмехнулся я, обращаясь к брату. «А нечего было влезать в мою тренировку». «Предпочитаю делать это на поле брани», — нахмурился он. «А поле боя — это не только сражение, но и планирование, и составление стратегии на карте». Я мысленно хмыкнул. «Как всегда, брат мыслит довольно узко». «Тогда зачем ты пришел?» Фёдор посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. «Попробуй угадать. Это из-за того, что я назвал тебя идиотом?» «В том числе», — отвечает брат, изучая взглядом лезвие своего меча. «Хоть тренировочное оружие было тупым, но им можно поранить при должной сноровке и желании. Я своего мнения не изменил, даже более того». Теперь считаю тебя куда большим идиотом. Война — это кровь и насилие. Это худшее, что может произойти с империей. Для Федора же это развлечение и планирование. А про солдат, которые своими жизнями выгрызают победу, он совсем не думает. Про матерей, которые оставляют на поле брани своих детей, он тоже не вспомнил. Что они чувствуют? Боль и разочарование. А во время и после войны всегда происходит так, что империю затягивает пучина скорби. Но об этом не пишут в газетах, не говорят по телевизору. Это видно лишь в глазах людей. Мне часто доводилось видеть эту боль. И я не хочу повторения. А если война и случится, то я сделаю все возможное, чтобы жертв было как можно меньше». Я не говорю, что их не будет. К сожалению, так не бывает. Правда, бывали случаи в моих прошлых жизнях, но здесь совершенно не те условия. Иногда у меня возникает мысль, может, послать все к черту и позволить одному из родственников стать императором, а самому жить спокойно и быть на подхвате. Само собой... Я не дам себя убрать куда-то в глубинку, проживать остаток дней. Но можно же быть не на виду у всех и заниматься своими делами, радоваться счастливой и богатой жизни, которую я могу себе позволить. Но братья и сестра постоянно выдают нечто подобное, от чего мне становится стыдно за свою семью. И мне попросту совесть не позволит отдать в их руки судьбы 300 миллионов жителей когда они своей-то жизни управлять не могут, не то что огромной империей. Вздыхаю. Тяжело, однако. — Дим, вот языком ты всегда умел чесать. Не хочешь поговорить по-взрослому? — процедил брат. — Как? — В спарринге. Я киваю, а брат встает в стойку. Он наносит первый удар мечом, от которого я ловко уклоняюсь. Второй приходится на мой меч. То и дело раздавались звуки ударов стали о сталь. Брат двигался быстро, не открывался, не сдавал позиции. Но и я не позволял пройти через свою защиту. — Еще раз ты повторишь подобное, и твои слова возымеют последствия. Прошипел брат, когда наши клинки в очередной раз скрестились. Он силой давил на лезвие моего меча, словно пытался сломать его пополам. «Да что ж ты говоришь!» — усмехаюсь я в ответ с легкой ноткой издевки. Всегда забавляли идиоты, которые, не имея силы, хотят все решить угрозами. Мне не страшны его угрозы. Навряд ли он сможет найти убийц лучше, чем вороновы, которые изо дня в день подсылают ко мне новых. Мне иногда кажется, что у них это ежедневный ритуал. Если убийцу ко мне не отправили, то все, день не задался. «Устал, братец?» — спрашивает фёдор через десяток парированных мной атак. «Думаешь?» — хмыкаю я и наношу новый удар, которого он не ожидал. Брат едва успел подпрыгнуть, настолько хитрой была атака. И сейчас я мог ее продолжить и лишить его наследников. Но не стал. Затем он перешел в напряженную атаку и стал давить меня назад. Ну а что, мне не тяжело, а ему приятно. Ты почти проиграл, скалится брат. Не понимаю, с чего он это взял? Да, его физическая сила явно больше моей, и дар сильнее, хотя стихию ветра он еще не применил. Но и я не сдавал своих позиций. Пусть местами это было нелегко. «Мы же деремся без дара, только на опыте?» — спрашиваю я, но ответом мне становится более мощная атака. «Кажется, еще чуть-чуть, и мой тренировочный меч треснет, а между тем на наш поединок собралась посмотреть целая толпа». «Предупреждаю, будешь использовать дар, то с позором проиграешь», — серьезным тоном сказал ему. «Но только стоило мне это сказать...» как вокруг поднялся ветер. Песок вздыбился и попал мне в глаза. Ничего не видно. Что ж, братец совсем не хочет проигрывать мне. Вокруг образовался настоящий вихрь, но, проморгавшись, я заметил в нем силуэт брата на большой скорости, приближающийся ко мне. Его клинок останавливается в сантиметре от моей груди. А он точно собирался остановиться? «Хорошо, что я успел активировать невидимый доспех, хотя в нынешних условиях это было непросто». «Увернулся?» — хмурится брат. «Хм, а что ты скажешь насчет этого?» Ветер стихает, и брат принимает позицию для новой атаки. «Ты уже проиграл», — спокойно отвечаю я. «Ты так думаешь?» «Да, посмотри вниз», — улыбаюсь я. Фёдор опускает голову, и в этот момент с него спадают штаны. Он и не заметил заподнявшимся песком, как я на мгновение исчез, чтобы появиться в его тени и разрезать ремень штанов вместе с пуговицами. Среди зрителей раздаются не только смешки, а я ловлю на себе недобрые взгляды. «О, это же Гриша пришёл посмотреть!» «Ты, — злобно говорит Фёдор, — поспешно натягивая штаны. Лицо у него сейчас такое, словно он хочет голыми руками меня придушить. Только вот из этой затеи ничего у него не получится. А я предупреждал тебя, что если используешь дар, то проиграешь с позором», — отвечаю ему. «Раз хочешь драться, используя дар, то сейчас я тебе покажу». «Ты уверен, что хочешь превращать обычный спарринг в кровавую дуэль?» «Да!» — яростно отвечает он, и, кажется, у него сейчас начнется бешенство. «Тогда ты умрешь!» — холодно и твердо я предупредил его таким голосом, что он вздрогнул. Только что к нему обратился не его брат Дмитрий, а сам первый император. «Ошибка! Ты допустил ошибку!» Сквозь зубы обращается он ко мне, а затем подтягивает штаны и уходит. Проследив взглядом за братом, я видел, как вдалеке разлетелась на части стойка с мечами, по которой он ударил. А я спокойно поворачиваюсь к толпе зрителей и улыбаюсь. — Гриша, ты следующий? — обращаюсь к среднему брату. На миг на его скулах проступили желваки но он ничего не ответил и ушел. Я тоже направился к себе и принял контрастный душ. Это хорошо помогает взбодриться. Эх, снова фёдор показал себя не с самой разумной стороны. В какой уже раз? Он хотел прилюдно меня наказать, поставить на место. А что в итоге? Сам остался без штанов. Теперь брат не успокоится, пока не доведет начатое до конца. Как жаль, что мне на это наплевать. Дима совсем страх потерял. Делает, что хочет. Вредит всем нам. Этот сученыш понимает, что шансов стать императором у него немного и только мешает. Григорий ударил кулаком по столу. Двое братьев и их сестра собрались после ужина в одной из гостиных для важного разговора. Анастасия спокойно слушала разговоры братьев, в которых уж слишком нелестно выражались об их младшем брате. С одной стороны, она понимала их недовольство, а с другой не больно-то хотелось вмешиваться. «Его надо приструнить», — согласился Федор. Он должен ответить за публичное унижение. Да и за то, что не действует в интересах рода. Братья уже давно решили между собой, что Дима – самое слабое звено. И допускать его к власти не стоит. У него нет и капли тех качеств, которые нужны настоящему императору. «Это должно быть жестокое наказание», – хищно улыбнулся Григорий – проматывая в голове варианты расправы над младшим братом. «Мы ударим туда, где у Дмитрия были призрачные шансы на престол. Это оставит осадок, но ничего не изменит», — помотал головой Григорий. «Дмитрию никогда не стать императором». «Отнюдь. Больше всего братец хочет стать императором, а мы заберем у него даже те крохи, что были». Фёдор ухмыльнулся одним уголком рта. Хоть при всём этом Дмитрий всегда говорил, что престол ему не нужен, но братья решили, что это всё манипуляция, чтобы отвести от себя подозрения. Анастасия была с ними не согласна, но оставила эти мысли при себе. Дмитрий мог бы уступить трон, если бы было кому. Но скажи она это братьям, так они обидятся и на неё». «А ты чего молчишь?» — обратился Григорий к сестре. «А что я?» «Мне Дима ничего не сделал», — Анастасия пожала плечами. «Он вредит всем нам!» «Гриш, если ему ничего не делать, то он никого и не трогает», — озвучила она очевидно. И это было правдой. Она младшему брату никогда не вредила, и у них сложились... Довольно теплые отношения. Если можно так назвать отношения между конкурентами за престол. «У меня есть план», — заявил Федор. «Какой?» — со скепсисом спросил Гриша. Недавно он решил для себя, что хочет убрать младшего брата. И это было очевидно для Насти. Григорий был слишком эмоционален, чтобы не ляпнуть это при фрейлинах, одна из которых и доложила цесаревне. Фёдор же хотел действовать другими методами. Он по жизни был куда более хитёр, в отличие от того же Гриши, который плясал под дудку Вороновых. И смерть Дмитрия старшему брату была не нужна. Он видел множество способов убрать с пути младшего, и сейчас выбрал самые эффективные из них. Завтра состоится пресс-конференция, Там я сделаю заявление, что у Дмитрия не только есть шансы сесть на трон, но и моя поддержка. — Да ты совсем с ума сошел? — возразил Гриша. — Да слушай до конца, — ухмыльнулся Федор. — В общем, следом я скажу, что Дмитрий сам вызвался съездить к северянам, чтобы освободить наших заложников. Вопрос стоит остро, и общественность ждет наших действий а больше никто туда ехать не собирается. Даже канцлер намеревался туда поехать, но северяне не хотят вести переговоры ни с кем, кроме Романовых. Что северяне, что персы. Всем подавай Романовых. Только если первые были готовы говорить с любым из наследников, то вторые требовали исключительно нового императора. «И у Димы не будет выбора», — осознал Григорий — задумчиво поглаживая гладко выбритый подбородок. Ему придется выйти к трибуне и согласиться, а иначе это позор отказываться от подобных слов. Конечно, там его не убьют, но унижений он натерпится знатно. Мы же знаем, как они обычно поступают, когда к ним приезжаешь. Всем было известно, что похищениями занимались мелкие северные кланы, которые потом вызывали к себе знатных людей и повышали свой статус за их счет. Мол, целый граф у меня там на коленях ползал, даже если такого не было. — А это не слишком жестоко? — внезапно спросила сестра, и оба брата обернулись к ней. — Нет, — хмуро ответил Федор. Анастасия вздохнула, понимая, что братьев она не переубедит. Нет смысла даже пытаться, но можно сделать чуть иначе. Она поднаторела в дворцовых интригах и понимала, как стоит действовать с разными людьми. С братьями это стоило делать в обход их самих. «Что ты делаешь?» — спросил Фёдор у Григория. «Пишу Вороновым о твоём плане», — ответил средний брат, не поднимая головы от экрана смартфона. «Зачем?» «Пусть сделают так, чтобы эта поездка стала для него незабываемой». «Но он может там погибнуть», — не выдержала Анастасия и нахмурилась. «Ты убьешь брата через свою слабость?» «Я не слабый», — вспыхнул Гриша, — «и мне плевать на его жизнь. Он мне не брат. Был бы братом, то не мешал». «Вот, насть, зачем ему нужна вся эта борьба, если шансов и так нет?» чтобы только подгадить. «Дурак ты, однако, и не лечишься», — только и ответила она. «И мне жаль будет, если ты... Не я, а союзники». «Понятно», — кивнула она и вышла из-за стола, направившись к выходу. Григорий, как всегда, не дослушал, а если бы дослушал, то узнал, что она хотела сказать, и там не было слова «убьешь». Там было слово... «Умрешь». После разговора цесаревна направилась в свои покои и по пути наткнулась на девушку, которая меняла цветы в вазе на подоконнике. «О, ты-то мне и нужна. Ты ведь служанка Дмитрия?» — спрашивает у нее Анастасия. «Да, и вы прекрасно об этом знаете», — широко улыбается Алина. «Передай брату, чтобы завтра не приходил на пресс-конференцию». Иначе его ждут большие неприятности. — Какие? — Уверена, что у тебя есть догадки. Хитро улыбается Анастасия. Анастасия не была дурой, хотя старалась вести себя так, чтобы все именно это про нее и думали. И потому у нее были свои мысли по поводу как брата, так и его служанки. Служанки, которая здесь уже служит долго и ни с кем не дружит. Многие сменились за это время, а она остается. И это при том, что только на ее памяти несколько раз служанку брата пытались серьезно убрать. «Ой», — отвечает Алина и шире улыбается. Анастасия обнимает служанку на прощание и идет дальше. Все-таки Алина столько лет во дворце, что цесаревна уже не воспринимает ее как чужого человека. В какой-то степени их отношения можно даже назвать дружескими. А еще слишком много совпадений. Эта девушка всегда оказывается рядом, когда идут важные переговоры или разговоры. А потом Дмитрий ведет себя так, словно все знает. Кстати, то, что она ее обняла, удивило бы многих. Но именно такой стиль поведения был у Анастасии. И он ей нравился. Человечность. Вот что она ценила в людях и какой хотела быть. Пусть и мир, окружающий ее, не позволял много. Мысленно Анастасия соглашается с Дмитрием, что Федор и Гриша — идиоты. Им никогда не сесть на трон. А вот она имеет все шансы стать императрицей. Или ей так хотелось считать. С другой стороны, может, они имели шансы, но вот для империи это будет плохо. Даже цесаревна, опытная интригантка, в шоке от того, что порой проворачивает Дмитрий. И это при том, что он не плетет интриг, всегда действует прямо и так, что потом все на ушах стоят. Она верит, что если Дмитрий сказал «стану императором», то он приложит для этого все силы. А братья все еще не воспринимают его как угрозу. А хочет ли Анастасия быть императрицей? С одной стороны, она не против, но если такового не случится, она в обиде не останется. Однако своим покровителям цесаревна об этом не скажет, пока они повышают ее статус.